Алтай. Население — 206 тысяч человек. Территория — 92 квадратных километров. Водить по-русски. «У нас тут небольшая проблема», — объявляет Нади сотруднику компании по прокату автомобилей «Евроскар». «На стеклянном столе, разделяющем нас, уже лежит ключ». На дальней стене висит плакат с изображением гоночного автомобиля «Формулы-1». На другой — географическая карта. Рядом, на икеевском книжном шкафу, стоит икона. «Вера, скорость, Россия». Вот три составляющие идеального дорожного приключения. Что такое? Европейские водительские права действительны, а вот международные просрочены. У вас есть при себе нотариально заверенный перевод водительских прав европейского образца? Нет. Когда истек срок их действия? 1 февраля. Ну так всего пару месяцев тому назад. 1 февраля 2008 года. Ой-ой. Он смеется так безрадостно, как на всем белом свете смеются только русские. Я работаю веб-дизайнером и разбираюсь в фотошопе. Что если мы сфотографируем карточку и подправим дату? предлагает Надя. «Если вместо оригинала показать только фото, за это штраф всего 500 рублей. Я в интернете посмотрела». М -м -м. Во многих странах мира после такой фразы тебя попросту пошлют к чёрту. А вот в новосибирской компании «Евроскар» сотрудник, не моргнув глазом, вписывает в договор об аренде автомобиля номера обоих водительских удостоверений, европейского и международного, и протягивает нам ключ. Как тебе удалось это провернуть? Спрашиваю я Надю в коридоре. Все просто, взаимный интерес, объясняет она. Мы хотим уехать, а ему хочется получить деньги, поэтому нет никаких причин отказать нам в аренде машины. Его заботит лишь то, чтобы мы не превышали скорость. Сегодня воскресенье, на улицах полно полицейских, которые надеются сорвать большой куш. Так что если мы не хотим сердить прокатчика, квитанцию о штрафе лучше не получать. Черный автомобиль совсем не похож на то, что мы привыкли считать Volkswagen Поло». А именно, перед нами оказался Volkswagen Поло» с кузовом типа седан и автоматической коробкой передач, которые выпускают и продают исключительно в России. Надя решает окрестить его «Полей». «Так принято перед отъездом», — заявляет она. «Поля — это уменьшительная форма имени Полина, звучит очень по-русски». «Ну, раз мы едем ни на «Ладо», ни на «Жигулях» и не на «Уазике», то пусть хотя бы имя будет русским». Если бы только Поля знала, что ей предстоит пережить, она бы сразу же заехала на пятый этаж бизнес-центра, где располагается офис компании по прокату автомобилей, и настояла бы на том, чтобы сотрудник ни в коем случае не принимал у нас отфотошопленные права». Надя произносит «С Богом!» после чего мы заезжаем к ее родителям, из квартиры которых она выносит огромный рюкзак, металлическую кастрюлю весом не меньше килограмма, объемную дорожную сумку, резиновые сапоги с Микки Маусами, два рюкзака поменьше и складывает в машину. Мы уезжаем всего на неделю, а не на год, считаю нужным напомнить ей я. Но я же женщина, в свою очередь, напоминает она мне. Ты колеса умеешь менять? Если погуглю, точно смогу, отвечаю я. Вот и я не умею, — говорит она, после чего мы катим на юг. На окраине города мы делаем первую остановку у гипермаркета «Гигант». Надя складывает в тележку рыбные консервы, картошку и банку сгущенки марки СССР. Лучшая сгущенка на свете. В том же магазине мы находим угловатую походную газовую плитку. Закупившись, мы готовы выехать на шоссе. Согласно maps.me, до Горно-Алтайска 5 часов пути и если я поведу, управимся за 4, утверждает Надя и садится за руль. После чего начинается урок вождения в стиле русских. Культурные особенности станут заметны, если обобщить их в виде небольшого теста. Маневр обгона должен быть рассчитан так, чтобы... А. Во время выезда на полосу встречного движения между твоей машиной и встречной машиной оставалось расстояние как минимум 15 метров. Б. Водителю встречной машины путем экстренного торможения удалось в последнюю секунду избежать столкновения. Красный треугольник с восклицательным знаком А. Предупреждает об опасности на дороге. Б. Может означать что угодно, так как выбоины на дорогах обычно никак не отмечаются, в большинстве случаев, увидев этот знак, и тормозить не стоит. При встречном движении на узком участке дороги, где явно не разъедутся две машины, А. Водитель предусмотрительно останавливается за 30-50 метров, чтобы дать проехать встречному автомобилю. Б. Водитель жмет на газ, тем самым вынуждая другого уворачиваться в не самом подходящем для этого месте, что, благодаря развитому инстинкту самосохранения обоих водителей, каким-то образом заканчивается благополучно. Ночью перед встречной машиной дальний свет нужно... А! Переключать на ближний. Б. Считать подарком судьбы, благодаря которому тебе, в отличие от другого водителя, лучше видно дорогу, а следовательно, безопаснее ехать. Если на проезжей части оказалась корова или любое другое крупное животное, столкновение с которым явно закончится смятым капотом следует первым делом. А. Притормозить. Б. Посигналить. Одним из слагаемых успешного обгона является... А. Хорошая видимость и осторожность. Б. Крики типа «Давай, давай, блин, давай, давай, давай!» Если встречная машина поднимает целые клубы пыли на грунтовой дороге, которые закрывают обзор... А. Следует притормозить и подождать, пока машина проедет, а пыль уляжется. Б. Следует прибавить скорости, чтобы поскорее проскочить пыльное облако. Автомойку можно узнать по А. Гигантским ярким вывескам, установленным на въезде. Б. Сексистскому рекламному плакату, на котором изображены две полуголые девушки, поливающие водой из шланга спортивную машину. Математическая задачка. Автомобильная дорога состоит из двух полос по 2,3 метра каждая, в сумме 4,6 метра. Сколько машин шириной 1,8 метра смогут проехать здесь рядом? А. 2. Б. 3. Обочина придумана не просто так. Отказ от обгона, выполняемый путем торможения и возвращения в свою полосу А. В экстренной ситуации должен помочь избежать аварии. Б. Должен отрабатываться как можно чаще, чтобы отточить мастерство. Подвести итоги проще простого. Если у вас преобладает вариант ответа «Б», значит, вы точно из России. Если преобладает «А», значит, вы не из России. Результат Нади предсказуем. «Давай, давай, давай, блин!» Я слышу регулярно. Она явно недовольна возможностями поля к разгону. «Блин» означает кулинарное изделие, но используется оно повсеместно и как милое ругательство. Мне кажется, если бы чуть больше людей на планете знали, что русские ругаются блинами, когда у них что-то не ладится, эту страну не считали бы и вполовину столь опасной в геополитическом плане. Давай! Удивительное слово, которое приходится к месту практически в любой ситуации, оно может означать как пошел вперед, так и просьбу что-то дать, а также Пока, всего хорошего, или просто А не сделать ли нам. Благодаря обилию значений это слово сможет помочь не сойти за полного профана в языке и обеспечить контакт с трезвым русским минуты на три, а с пьяным на все тридцать. Через четыре с половиной часа уже в сумерках мы прибываем в горно Алтайск, где живут 56 тысяч человек. Это самый большой город Республики Алтай. Надя знакомит меня с местными нравами. Мы должны быть осторожнее. Люди здесь совсем другие, победнее, без интернета. Такие в момент украдут нашу машину, пока мы гуляем. Гулять сегодня мы уже точно никуда не пойдем. Вместо этого мы едем прямо в отель со освещенной парковкой. Так что ничего плохого не должно случиться.